Глава 32 После церемонии было, конечно же, застолье, потому что нельзя просто так взять и позвать на обручение все шесть змеиных кланов и не накормить их досыта шикарнейшим угощением и новенькими горячими сплетнями. А вот после застолья. Но прежде стоит рассказать о том, что было до. Как только вся команда отправилась в подземный мир, А Горут Амар остался в ректорском кабинете один, он тут же позвонил личному психологу Софии Карловне и, раздуваясь от гордости, доложил. Дело сделано. О, ну это замечательно, город Кашялович, поздравила личный психолог, а потом поинтересовалась. А скажите, как вам учебный процесс? э э, -э, -э Пернатый прочистил горло и потянулся к органайзеру на ректорском столе. — Неплохо, знаете, неплохо. — Да, вот и отлично. Думаю, вам и дальше нужно работать в этом направлении. У вас знания, опыт веков. Это все можно и нужно передать молодому поколению. — Вы так считаете? — осведомился Орел. Насчет молодого поколения он испытывал некоторые сомнения, но сомнениям не дали развиться. Безусловно, и отбирать нужно лучших из лучших, А для этого вам стоит патронировать учебное заведение, чтобы иметь возможность наблюдать за этим лично? — Пожалуй, — постучал пальцами по столу бессмертный. — А что, в ректорском кабинете ему нравилось? Ново, необычно. Вот и Эрида подалась преподавать. Надо было обдумать предложение. — Но вы не сказали мне о главном, город Кашьялович. — Э-э-э... Амар прокашлялся, Эта тема у него всегда шла со скрипом. «Скажите, вы сообщили супруге о...» «Бывшей супруге бывшей», — быстро вставил он. «Это неважно», — усмехнулась София Карловна. «Нам ли не знать, что жены, как и разведчики, бывшими не бывают?» Он недовольно шевельнул губами. «Да, возможно». «Так вот», — психолог была неумолима в этом вопросе. «Вы должны сообщить супруге...» «Бывшей супруги. Да, вы должны сообщить ей о предстоящем радостном событии и познакомить их. Считаете, я должен? Вы только представьте, как обрадуется ваша... бывшая супруга, когда увидит нашего замечательного ректора. Наверняка он напомнит ей вас в молодости». «Хм... Он как-то не думал в этом ключе, но ему неожиданно понравилось. Серьезно?» Конечно! и, разумеется, познакомить ее с родителями Зейраша, а еще лучше устроить семейный прием. <звы> — <звы> Что вы сказали, Гарут Кашьялович? <звы> — Семейный прием? Вы уверены, что это необходимо? <звы> — Уверена, этот гештальт тоже должен быть закрыт. Бессмертный некоторое время молчал, потом выдавил. <звы> — Хорошо, я попробую. Разговор прервался. Гарут Амар еще некоторое время сидел за столом и гипнотизировал гаджет, ибо то, что он собирался сделать, требовало консолидации всех душевных сил. Наконец, внезапно решившись, набрал контакт бывшей супруги. Пошел вызов. Честно говоря, мелькнула малодушная мысль оборвать все сейчас, пока Таня уже ответила. У Нати Амар слушает». Он всегда удивлялся тому, что она оставила его фамилию. И, наверное, права была София Карловна, бывшими не бывают не только разведчики. Но все это в один миг пронеслось у него в голове, а в следующую секунду он сказал. «Здравствуй, дорогая!» «Ах, это ты!» Легкое разочарование послышалось в голосе бывшей. «А я увидела незнакомый контакт. Зачем ты звонишь? Разве мы не обсудили все еще в прошлый раз?» «Я тоже рад тебя слышать», — проговорил он насмешливо. Молчание в трубке длилось несколько секунд, а Амар смаковал этот момент. Наконец она начала. «Если ты звонишь только ради этого...» «Вот сейчас». «Нет, дорогая, не только. У меня есть для тебя новость». «Да? Что ж, говори быстрее свою новость. У меня скоро начнется совещание». «Ну...» Он еще немного подержал интригу для приличия, а потом вывалил на нее все разом. «Что?» — буквально взвелась она. «Ты нашел мальчика? У него сегодня обручение, а ты мне ни словом не обмолвился!» А он просто млел от удовольствия, потом сказал. «Ну, извини, дорогая, это ведь ты не хочешь говорить со мной! При чем здесь это? Вай-вай!» Я не успею сделать подарок. Она еще кипела, а потом переспросила уже другим тоном. — Это правда, что наш мальчик женится на Апсаре? Это же... это же значит... — Да, — выдохнул бессмертный, улыбаясь и прикрывая глаза. — У нас будет девочка. Ему уже мерещились розовые платьица и крохотные носочки с оборочками. Но тут женщина ворвалась в его мечты. — Значит, так. Деловито начала она. «Ты обязательно должен нас познакомить. О, я накрою традиционный стол, все будет идеально, и обязательно надо позвать родителей». При мысли о родителях и традиционных столах он мысленно передернулся, а вслух сказал «Непременно, дорогая, но чуть позже». И прервал разговор. Надо было отдышаться. И вообще, он еле успел на обручение. Зейраж слышал, что танец обсар волшебный, но всегда считал, что это обычное преувеличение, свойственное мифологии. Ну, в самом деле, что волшебного может быть в танце? Он смотрел в сторону и держал в руке бокал. Рядом как бы случайно оказался токар, а около него – Бари Меликханов. Этого нагловатого синеглазого красавца Зейраж заприметил еще с первого семейного ужина. Как-то его еще интересно Далгитхан представил но вспомнить он не успел, потому что в круг танцующих вышла его красавица-невеста. Токар что-то сказал ему, Зейраж только отмахнулся. Позже. А сам застыл. Маша долго мучилась сомнениями после того, как ей сказали, что кровная привязка у них случилась, еще когда зираж архан в первый раз попробовал ее кровь. Это был такой глупый момент, ей до сих пор было стыдно и получалось, что это все она, а он против воли. Ох, как неприятно было думать, что его чувства к ней наведенные. Это перечеркивало все, что у них было и что могло бы быть. «Есть способ проверить», — сказала мама Лера. «Но как?» «Сейчас. Но сначала я кое-что расскажу. Раньше не рассказывала, потому что в этом не было нужды. Теперь ты взрослая, сама невеста. Тебе решать». Маша слушала и вымученно улыбалась. «Невеста, да. Мы с твоим папой необычно встретились, и свадьба у нас была не как у всех. В общем...» Лера сцепила руки в замок и отвела взгляд. «Меня прямо со свадьбы похитил и чуть не изнасиловал один наг. А папа смог вовремя отбить меня, но тот успел дать мне своей крови специально, чтобы образовалась привязка». Вот это была новость. «И как же вы...» — ошарашенно замерла Маша. «У нас был обряд. Потом все было очень хорошо. Но как же, если кровная привязка? Мне ее сняли. Дядя Захри снимал. Это несложно. Просто знай, что все еще можно переиграть, и никто не заставит тебя, если ты не захочешь» тогда то маша и решила что все должно быть по настоящему но надо было еще признаться зейрашу это беспокоило ее было страшно вдруг все кончится так и не начавшись но когда она увидела его на обручении его глаза когда он спросил маша да вдруг поняла что все хорошо и этот подарок его она хотела сделать ему приятное парных браслетов было восемь две пары ножных и две пары ручных – на щиколотке и на запястье. Старинное золото и красные камни, напитанные магией. И был еще кулон с крупным продолговатым кристаллом, так ярко и густо окрашенным, как будто внутри него искрилась и перекатывалась настоящая кровь. Под эти украшения нужен был особый костюм. То платье, в котором она вышла на обручение, не подходило, ножных браслетов под ним попросту не было бы видно. «И что делать?» «Давай переодеваться», сказали сестры. «Мы прикроем, только быстро». Ух, как она торопилась! За минуту прошерстила весь гардероб семьи Умрановых. Но это того стоило. То, что Зейраж видел сейчас, живо напомнило ему их первое утро в Междумирье. Она такая же сияющая, в белом наряде, напоминавшем Саре, голый животик, бюстье, открытые руки и плечи, и босиком. Маленькие изящные стопы с розовыми пальчиками сами казались драгоценностью, а на точенных щиколотках его подарок – парные браслеты. И такие же на запястьях. Когда она вошла в круг, все расступились, и с этой секунды для Зейраша мир исчез. Ничего не осталось, кроме девушки, которая сейчас смотрела ему в глаза. «Маша!» кричала его душа и тянулась к ней. А она легко перебирала босыми ногами и притопывала в такт музыки, браслеты тонко позванивали, все это сливалось в некий единый ритм. А потом она стала вскидывать руки, изгибаться и кружиться. Ручные браслеты звенели, а красный кулон на ее груди горел, словно живой. Это было какое-то волшебство. Оно поглотило мужчину полностью. Зираж просто застыл и любовался, и не сразу очнулся и после того, как танец закончился. А когда очнулся, понял, в чем разница. Раньше, до того, как сняли привязку, он бы бесился от ревности и, наверное, устроил бы Маше сцену за то, что чужие мужики пялились на нее. Сейчас у него сердце сладко щемило и наполнялось радостью от того, что ее глаза сияют счастьем и смотрят на него что он сейчас чувствовал, Зираж пока не знал, но ему очень нравилось это новое. Углубиться в анализ собственных ощущений ему не дали. Ты знал, что именно Маша помогла прекратить нашу давнюю вражду с Пернатом, раздалось у самого его уха. Зираж наконец-то услышал, что говорил ему токар, и повернулся к нему. Что? Хм, протянул Нак, блеснув янтарными глазами. Ты не знаешь, «Признаться нет. Ну, мы, конечно, тоже старались, особенно Саха, но заставить Горуда Амара отказаться от мести удалось только Апсарам». «Так-так-так», — завертелась в голове Узи Раша. Сразу вспомнилось, как бессмертный родственничек выразился. «Это дочь главы клана Черных Нагов, и она очень важна для меня». «Хм, вот отсюда хотелось бы поподробнее». А псары, они особенные, – продолжал Токар и смотрел при этом на свою жену Анастасию. Они могут превратить жизнь мужчины в сказку, и потому мы ради них на все готовы, даже двадцать лет терпеть рядом с собой бесстыжего хама, будущего зятя. И покосился настоявшего рядом с ним бари Меликханова. Однако смутить синеглазого красавца не удалось, тот тут же ответил в тон. Есть у кого поучиться, папа. Такар закатил глаза и шумно выдохнул. «Хвост свой сожрать! Я только-только женился на Асе, еще никого в проекте не было, а этот синий уже в очередь за невестой встал». Действительно, комично было очень. Зейраж не удержался, хохотнул, глядя на них. «Зря смеетесь, уважаемый!» — весело проговорил Барри. «Маша, Апсара, у вас родится дочь тоже Апсара». «И что?» — не понял Зираж. Если у них родится дочь, это же прекрасно. А то, уважаемый, что ее уже сейчас начнут сватать». «Что?» – проговорил он и мгновенно насторожился. «Вы оглядитесь, господин ректор», – протянул Барри, прокашливаясь в кулак. «Оглянитесь, ага». «Черт!» – стоило оглянуться, как он увидел, что в нескольких шагах от них уже начала образовываться небольшая толпа из мужчины разных возрастов. Были и желторотые мальчишки, и уже взрослые наги, и даже асуры. Один из нагов, блондинистый красавчик, шагнул вперед и начал. Господин Архан, Зираж тут же оборвал его, грозно глядя на всех сразу. Эта тема не обсуждается. э, -э ничего, миролюбиво проговорил красавчик. Мы подождем. Соискатели отошли, но недалеко, Так и торчали поблизости и искосо на него посматривали. Зейрашу ужасно хотелось вызвериться на них. «Это же надо, а?» Атакар хлопнул его по плечу и проговорил. «Привыкай, брат!»